Глава 19. Вероятно, проверка шла бы намного быстрее, если бы я вызвал Адель, и сама она, вычислитель и нового класса, чем я, и все основные вычисления проделала и перепроверяла себя неоднократно. Но что-то останавливало меня. Контракт удалил её и Эдуарда из лаборатории. Он вычеркнул из памяти компьютера их входной шифр. Я помнил, с какой поспешностью и без колебаний он поставил возвращению жены и друга непреодолимый барьер. Теперь это стало барьером и для меня. Я не имел права просить помощи Адель, не уяснив, почему она удалена. Правда и меня Кондрат изгнал, но была важная разница. Кондрат кричал чуть ли не с реданием в догонку, что навсегда закроет мне вход в лабораторию, но входа не закрыл. Мой шифр оставался в действии. Может быть, Кондратов ожидал, что я одумаюсь и прощу безобразную сцену. С Аделью и Эдуардом было по-иному. Он чувствовал облегчение, когда они ушли. Даже намёка на раскаяние я в нём не заметил. Запритив в себе звать Адель, я погрузился в расчёты, какие она могла сделать, куда лучше меня. Я повторил её прежние вычисления, искал математический просчёт, прикрытый внешней аккуратностью. Я делал ту же работу, что и она, но делал независимо, даже отказался от параллельной сверки результатов. Тетрадь с расчётами Адели лежала на столе, я запретил себе раскрывать её, пока всё не закончу. И вычислял я иначе, чем Адель. Профессиональные вычислители имеют свои приёмы, они что-то упрощают, через какие-то ступеньки перепрыгивают. Мастерство Адели складывалось из множества отступлений от школьных правил. Одно из таких отступлений и могло породить неприметную ошибку, ставшую в конечном итоге роковой. Так я думал, возобновляя давно проделанную работу, и в отличие от Адели, не позволял себе ни малейшего нарушения норм. Когда я сравнивал, что получилось у меня с тем, что было у Адели, меня охватило новое чувство к ней. Я всегда уважал её дарование вычислителя, её профессиональное мастерство, теперь уважение превратилось в восхищение. Я был тронут, так всё казалось изящно и безошибочно в каждой странице формул и цифр. Конечно, уважение и восхищение чувствую деловые, они сопровождают профессиональную оценку профессионального умения, а растроганность из иной области это чувство некорректное, но я ничего не мог поделать. Когда-то я был влюблён в Адель, но никогда по достоинству не принимал её как учёного, так мне и виделось ныне. Ошибка не связана с работой Адели, сказал я для записи мысли графа Кондрат правильно говорил, что Адель ни в чем не погрешила. Теперь Константа Тета. В ней корень зла. Восстановить утраченные страницы сто двадцать три, сто тридцать четыре и проанализировать их содержание. Утраченные страницы возобновились в моей памяти так ясно, словно лежали на столе, и я рассматривал их, а не вспоминал. Я мысленно перелистывал их, всматривался в формулы и цифры. Мыслеграв закреплял на плёнке всё, что восстанавливало мысль. Отныне, вызывая на экран изображения, я смогу уже не тратить на каждую страницу мыслительных усилий. Меня снова и снова охватывало ощущение, с каким я тогда под сумрачным взглядом Кондрата, под полными отчаяния и надежды взглядами Адели и Эдуарда, старался вдуматься в эти страницы. Они были убийственно неопровержимы. Константа Т-тета, определяющая микророждение пространства при облучении ядра ратонами, это открытая Кондратом новая мировая константа ровно на два порядка, ровно в 100 раз меньше, чем мы рассчитывали. Возобновившиеся в моей памяти страницы обладали какой-то магической силой. Они заставляли верить в себя. но сейчас, в отличие от того дня, когда я впервые вглядывался в эти страницы, я заранее знал, что в них таится путаница, не исключен и обман, и твердил себе: только обман, только стыд, что понадобилось нас обмануть, мог заставить Кондрата вырвать эти страницы из журнала. Я ставил перед собой вопросы и отвечал на них, я спорил сам с собой. Не могло ли произойти так, что Кондрад сам обманулся, а потом сам же обнаружил свою ошибку и в ярости уничтожил следы самообмана? Нет, не могло. Кондрад бросился бы к нам, увидев самообман. Он снова призвал бы нас строить в лабораторию, он лековал бы, что путь к успеху по-прежнему реален. Вот так бы он поступил. Этого не было, вспомни. Но все данные Так дьявольски доказательно. Вот я снова вглядываюсь в уже несуществующие страницы, их несуществование и доказывает их недоказательность. И ещё одно. Не подозрительно ли само по себе абсолютное правдоподобие данных? Хотя бы щёлочка для сомнения, хотя бы признак неточности. Нет, всё рассчитано. оглушить неожиданным набором доказательств, но не дать по-настоящему разобраться. Если бы Адель с Эдуардом остались, если бы тебе не пришлось уйти, такая проверка неизбежно бы совершилась, и обман или само обман столь же неизбежно раскрылся бы. Значит так, вслух приказал я себе. Ты с напряжением вспоминал утраченные страницы журнала. Теперь забудь их. Они не должны возобновляться в твоём мозгу. И проделай такую же работу, как с вычислениями Аделя. Востановив всё, что Кондрат вносил на изъятые страницы, сам определи истинное значение тета по его экспериментам. Так ты записал в первом пункте своей новой программы поисков. Выполняй. Была ночь. Отключив мыслиграф, я пошёл домой.